андрей если бы андрею сказали что он страдает типичными комплексами провинциала более того бедного провинциала он бы плюнул тому в лицо во первых в москве считать себя провинциалом смешно к этой категории принадлежит девяносто процентов населения а те десять, которые твердят о своей старомосковской родословной, присмотритесь к ним поближе и нароете ту же тетку в Саранске и дядьку в Приуралье. А Москву? Москву он считал своей, потому как знал ее, как свои пять пальцев, и это знание многого стоило. Первые месяцы престоличной жизни он все выходные колымажил на своем стареньком форде с целью подзаработать и хорошенько узнать город. Андрей привык жить без выходных и не очень знал, что делать со свободным временем. Читал он редко, ящик презирал, в филармонии ходить был не приучен, так что свободные часы для него сплошная маята. Андрей был человеком прикладным и в образовавшееся окно в работе начинал убирать снятую дачку, рубил дрова для печки или устраивал стирку. Данные занятия его не сильно прельщали, потому он и радовался, когда работа была не в проворот. Андрей смутно понимал, что ему очень повезло принадлежать к тому небольшому проценту населения земного шара, что получает удовольствие от ежедневного труда, оплачиваемого в конце каждого месяца. Удовольствие такое же сильное, какое его отец получал от выпивки по выходным, например. А мать от выяснения отношений с отцом и от многочасовых телефонных разговоров. Потому для Андрея дорога от дачки на Петровку была тайной радостью. А комплексы? Ну вот только что он подрезал спортивную БМВ, в которой сидела соплячка лет двадцати. И на кой таким спортивный двигатель? А в Андреевской машине он был совсем не лишним, и отдельный кайф он получал от вытянувшихся от удивления рожь владельцев дорогих тачек, которых с независимым лицом делал на перекрестках. — Папа и машинку купил, и права купил, а мозги забыл? — почти с нежностью спросил он мысленно у девочки из Бэмвухи, оставшейся позади. — Ай-яй-яй, как же так? — Пожурил он неизвестного папу, выглядевшего в его воображении как мистер Твистер, бывший министр, миллионер. Ловко развернувшись, Андрей въехал на свое обычное место на парковке. В кармане запищал телефон, и бас непосредственного Андреева начальника полковника Анютина кратко приказал явиться в его кабинет через пять минут. Андрей чертыхнулся, он был еще не готов докладывать — но жесткий приказ обжалованию, как то не подлежал, и Андрей толкнул дверь начальницкого кабинета ровнехонько через пять минут. Однако докладывать не потребовалось, потому как в кабинете сидела посторонняя девица из тех, что он подрезал в спортивном BMW. Каравай, Мария! Представил неприятную девицу полковник, краснощек и жизнерадостный, как никогда. — Выпускница юрфака МГУ. — Ну, конечно, — подумал с растущим раздражением Андрей. — Чай не пыту в Мухосранске. Девица встала и протянула узкую ладонь. Андрей ладонь проигнорировал и только склонил голову. — Андрей Яковлев. — Андрей, прекрасный сыщик, — расщедрился на комплимент Анютин медовым голосом. — А не съесть ли вам лимон, гражданин начальник? — задал начальнику вопрос Андрей. — Не вслух, конечно. С ним-то полковник разговаривал завсегда рубленной солдатской прозой и обычно с целью секир башки. — Я дам вас ему в тандем, — продолжал разливаться соловьем Анютин. — Он многому сможет вас научить. — Да кто же она такая? — зло подумал Андрей. А Нютин повернулся к Андрею. Мария идет на красный диплом. «Очевидно, папа купил», — закончил про себя Андрей. «По интереснейшей тематике», — продолжил Нютин. «Серийное убийство, выдаваемое за несчастные случаи. Будет вам отличной помощницей». Андрей заставил себя снова посмотреть на девицу. «Пишет диплом по серийникам? Да она просто больна нагло Последняя мысль столь явственно отразилась на Андреевой физиономии, что Анютин вежливо попросил девицу выйти, и она, сжимая какую-то папку, не иначе как со своим бессмертным творением, кивнула и вышла. Как только дверь за ней затворилась, Анютин резко повернулся к Андрею, мгновенно сменив отеческое выражение на лице на начальническое.